Глава восьмая. Предложение. Не Флипмана дошел до бешенства, когда он узнал об измене своего племянника. Он проклинал неблагодарного, рвал на себе волосы, терзал себе грудь ногтями, изрыгал богохуление, но прошел пароксизм бешенства, и он опять мудрец на злое. Сделаны новые хитрые расчеты. Волынский не примет его под крыло свое. Он пропал, если пропадет Берон. Следственно, надо бы остаться верным герцогу не для него, а для себя. Надо бы спасти герцога, чтоб спасти себя. Эту верность запечатлел он клятвою выпотать его из худых обстоятельств. Гнев государине не был тверд. Одна мариорица могла помешать примирению и доставить новую пищу к немилостям. На этой оси вертелось колесо фортуны обоих соперников. Что ж, сокрушить ее? Такие ли помехи уничтожают злодеи? Между тем и герцог должен был действовать посредством Остермана и людей, преданных ему из собственных своих видов. С другой стороны, Артемий Петрович принимал поздравления неохотно. Он доволен был, что сделал свое дело, но отчаивался распутать домашние обстоятельства поставленный между любовью Мариорицы и любовью жены, он должен был погубить одну из них. В глубоких раздумьях застал Зуда того, кого весь город почитал первым счастливцем и будущим виновником счастья народного. Зуда вошел не один. Лицо, бывшее с ним, поразило кабинет министра своим появлением. «Не видение ли? Эйхлер может листаться?» что вам нужно у меня спросил у сурово имею честь вам рекомендовать себя отвечал улыбаясь эйхлер напрасный труд я вас давно очень хорошо знаю теперь только подхватил сюда изволите узнать его как вашего тайного друга как того человека который был вам столько полезен своими безыменными посланиями под маску астролога под личину нищего Через конюхов доставил вам подлинный донос Горденки, Вползал невидимкою в карету герцогскую, Добрался до кабинета государыни, Заставлял говорить камни. Одним словом, это самый тот, Которому обязаны вы победой над герцогом И настоящим своим счастливым положением. Несколько мгновений стоял Волынский, Как бы обезумленный, Наконец бросился обнимать эхлера «Как это сделать, боже мой?» — говорил он. «Мог ли я подумать? Друг мой, благороднейший друг, зачем вы ранее не открылись мне? Зачем вы так долго играли роль моего врага, и я не мог вас достойно оценить? Сколько унижений разного рода, сколько оскорблений от меня претерпели». Простите мне, если скажу, что характер ваш возвышенный, но слишком пылкий, слишком безрасчетный, налагал на меня эту скрытность. Я боялся, чтобы вы, узнав своего тайного корреспондента и помощника, не изменили себе при случае и не потеряли во мне того, чем я хотел бы быть для вас до конца своего назначения. Могу теперь открыть, что зуда, с которым я связан был узами дружбы еще на школьной скамейке... В одном из немецких университетов был со мною в заговоре. Каков? Ай да, приятель! Дай же лицемеры тебя прижать к моему сердцу. Подвиг ваш, друзья мои, могу чувствовать. Но оценить его должна Россия. Да, народ русский будет вам некогда признателен. Стыжусь, я должен сказать, я недостоин таких товарищей, таких бескорыстных поборников правды и любви к Отечеству. «Чем заплатил я вам? Вместо того, чтобы нести мои жертвы хоть рядом с вами, если я не мог вас обогнать, я сбивал вас с пути, я делал ваши жертвы бесполезными, сквернил их моею глупою страстью. Господи, если проступки мои, мое безумие должны получить из рук твое достойное возмездие на этой земле...» то доидет чаша зол, по крайней мере, мимо этих двух прекраснейших твоих созданий. Если нам суждено погибнуть, сказал Эйхлер, утешимся, что пали за дело человечества. Умирая, ничем упрекнуть себя не можем. Мы действовали не как возмутители народного спокойствия, не из корыстных видов, но как верные сыны Отечества, преданные государыне и долгу нашему. Не нарушали мы закона, но шли против беззакония в лице временщика. Все наши действия вели к престолу и несли ему в дань. Его дело принять ее или отвергнуть. Чист наш подвиг, и стыд будет тому, кто исказит его. Не унижаясь перед счастливым злодеянием, жили, не унижаясь, умрём. «Да, — скажут наши правнуки, — им было больно угнетение России, и они решались выкупить ее и честь государыне ценой своей крови и жизни. Пускай тот, кто не желает счастья своему отечеству, выйдет из рядов потомства, чтобы объявить нам приговор. Нет, нет, этого не будет. С Бероном кончится пора скоморохов, шутов и подлых угодников, кончится унижение России». И благородный потомок наш, кто бы он ни был, придет некогда сказать свое спасибо на могиле нашей. Поминув честно борцов и мучеников временщика, он сам возвысится духом. Так в день своей победы и торжества говорили кабинет-министр, и его советники будто готовились на казнь. Заметно было, что Эйхлер имел нечто тяжелое передать Волынскому и что Волынский по какому-то предчувствию постигал его тайну. Долго собирался к кабинет секретарь открыться, наконец сказал, — Горестно мне присовокупить теперь, что подвиг наш еще не кончен, что над головой вашей собирается грозная туч Настоящее посещение мое, кроме желания скинуть пред вами гнусную личину и открыть себя, имеет еще целью исполнения трудной миссии. О, чего б не дал я, чтобы жребий этого поручения пал на меня. Оно выше сил моих. — Говорите, — отвечал с твердостью Волынской. — По словам моим, вы видите, что я ко всему приготовился? Я несу вам предложение от самой государыни должен предупредить, что ваше согласие утвердит вас в милостях Ее Величества и послужит еще более к уничтожению вашего врага и, следственно, к благополучию России. Не могу также скрыть, что отказ ваш поведет вас к неприятным следствиям и что вы можете через него потерять едва ли не все свои приобретения. Итак, счастье ваше и благоденствие России в ваших руках. О! Поэтому этому вступлению вижу, что не могу исполнить желание государыни. Но я не боюсь его услышать и сделать отказ. Душа моя испытана. Тяжкий молот судьбы бил ее со всех сторон. Не виню никого в своих несчастьях, кроме себя самого. Один лишний решительный удар немного сделает над этой душой. Жду вашего объяснения. Не знаю, откуда ветер подул. Но дело государственное взяло курс семейный, домашний. Ее величество угодно было, совсем для меня неожиданно, позвать меня сейчас к себе. Волей ее передать вам, что она, желая согласить честь своей любимицы, княжны Лилемика, с ее благополучием, и зная, что вы, извините, враги вас оклеветали, свидетельства слишком явные, «Говорите, говорите прямей! Боюсь вашего суда, а не осуждения злодеев и низких людей!» «Итак, государиня, зная, что вы будто вовлекли княжну в порочную связь, что вы любите ее неограниченно, — доказывает это письмо ваше в руках у государини, — получив также верное свидетельство, что вы не любите супруги вашей, от которой не имеете детей, и что вы хлопотали уже о разводе, — Предлагает вам свое покровительство в этом деле. Преступная любовь ваша и любовь сироты, столь драгоценный сердце ее величества, должна светиться у алтаря. Стал дыбом волос на голове Артемий Петрович. Он весь дрожал. — А жену мою? — спросил он задыхающимся голосом. — Убедят идти в монастырь. — В монастырь? — Волынскую? Жену мою с моим ребенком? Нет, этому не бывать! Вне себя Волынска ходил скорыми шагами по комнате, как безумный ударял себя в лоб, ужасно вскрикивал по временам. Вот до чего довел я их и себя. Мне это смели предложить, и я... Крик этот сопровождался судорожным хохотом, судорожным плачем. Наконец подошел он к Зуде и спросил его, «Ты что сделал бы на моем месте?» «Вспомните, что говорил я вам, когда вы только затевали борьбу с герцогом», отвечал хладнокровно Зуда. «Надо было остановиться вначале, но теперь, зашедши так далеко, чем нельзя пожертвовать для блага Отечества?» Я согласился бы на предложение Ее Величества. «О, зачем было добиваться чувства у этого сердца, иссохшего на Махьявеллии? Он тогда не человек, когда дело идет о цели политической. У него нет сердца, у него только ум. Но вы, господин Эйхлер... И, как будто испугавшись, что Эйхлер скажет одно с Зудою, продолжал, не дав ему отвечать. «Нет, нет, нет, прежде чем вы дадите ответ, я расскажу вам, в каком состоянии теперь нахожусь, в каких отношениях я к двум особам, которых судьбу связал неразрывно с своей». «Этот железный человек знает все», — он указал на Зуду. «Видно, ему нужно растравить мои раны, но вам должен я открыть эти отношения». Видите, сударь, жена моя беременна. Она любит меня горячо и счастлива уверенностью, что я ее так же люблю. Если бы я оставил ее, недолго бы пережила она мой гнусный поступок. Убийца жены, убийца своего младенца, какую жизнь влачил бы я, двоеженец, на этой бедной земле? За что погубил бы это создание, чистое, как ангелы? Безумие страсти уж исчезло вместе с очарованием ее. Положим, что Наталья Андреевна перенесла бы свое несчастье, осталось жить. Чувствуете ли позор, который падал бы на меня? Жена Волынского, монахиня, родила бы в келье. Что за адская смесь! А потом, где бы ни появилась она, везде указывали бы на нее пальцами... «Каждый прохожий, лохмотник, враги мои смели бы говорить, вот, бывшая жена кабинет министра Волынского, он в чести, в холле у государыни, а она, глядите, в каком черном теле, а это дитя, которое за ней таскается, это его отродье, ему нет имени». Каждый нищий счастливее его, он может указать на своего отца, а этот не смеет назвать своего. Все равно, что сын греха, сын блуда. Волынский продал жену свою, свое дитя, счастье и свободу их, закон, совесть. Продал здешнюю и будущую жизнь. За что ж? За место любимца, своим корыстным видом. Кто скажет благу Отечества? «Нет, нет, этого не будет. Пускай отдам Богу ответ на страшном суде за любовь мою к Мариорице. Назовите ее слабостью, заблуждением, безрассудством, безумием, чем хотите. Пусть за нее карает меня правосудная десница, Господа! Но когда умолкнула страсть и говорит рассудок... Когда дело идет о расчетах личных, каким бы покровом вы их не одевали, выгодами общими, пользуя отечества, никогда не посягну на это святотатство. Я до этого еще не унизился. Знаю, что отказом моим оскорбляю государыню, уверенную в успехе своего предложения. Знаю, что лишаю себя, друзей и дело правое необходимой его опоры» что по-прежнему ввожу Берона в милости ее величества и должен ожидать ужасной грозы, но так низко и ни за что не продам души своей. Решение мое неизменно донесите это государине. — Если бы вы дали другой ответ, — сказал Эйхлер с восторгом, — я каялся бы, что служил вам. «Благодарю Бога, что в вас не ошибся!» «Виноват!» — подхватил Зуда, несколько смущенный. «Может быть, я так создан, переменить себя не могу, но скажу опять, что не понимаю, к чему все это ведет. Когда вы готовились на подвиг освобождения Отечества, не решались ли пожертвовать собою исполнению этого подвига? А теперь собою одним, да!» А теперь, по-твоему, я спасал бы себя и жертвовал бы другими. Разве отказом государыни, как вы сами говорите, не вовлекаете в собственную гибель и ваших друзей, и вашей супруги? Хотя бы и так не сделаю подлого дела. И кто чем поручится мне, что я, обрадовавшись без души предложению государыни и согласившись на него, не получу скоро достойной награды за свои корыстное угождение? Кто поручится, что Берон через месяц, через несколько дней, не овладеет снова милостыми государами и не насмеется достойным образом над подлым двоеженцем? Мудренуль, что скажешь тогда? Какими глазами прикажешь мне смотреть на людей, на Божий свет? Теперь, по крайней мере, буду и тем доволен, что поколебал силу временщика и облегчил другим средства, совсем его свергнуть. Отечество и зато останется мне признательным. Сколько дозволяло мне мое слабое человечество, я исполнил долг свой и не запятнал его гнусным поступком, который не может извиниться никакой целью. Если я и совратился с должного пути, то досудит меня Бог. Требую, чтобы об этом мне более не говорили. Решение мое свято, только прошу вас, господин Эйхлер, не объявлять моего ответа государыне, До завтрашнего дня. Я приготовил бы ко всему друзей своих. Может быть, найдем еще способы с честью охранить наше дело от новых ударов судьбы. Этим кончилась беседа. Зуда решился прибегнуть еще к одному средству. Письмом объяснить княжне Лелемика затруднительное положение, в каком находился человек, ей только драгоценный. Любовь изобретательная не придумает ли чего к спасению его несколько времени спустя принесли волынскому письмо от кого спросил он слугу от бары не отвечал этот. где же она у его превосходительства брат своего письмо из дому брат должно быть чрезвычайное сказал треожной волынской распечатав письмо нетвердой рукой первое что бросилось ему в глаза было собственное его послание к мариорице Будто ножом полоснул его по сердцу. Он догадывался об истине, и одна догадка привела его в ужас. Немало подвига стоило ему прочесть письмо жены. По «Во делам вору мука!» — воскликнул он, изорвав то и другое в клочки. «Но баба шалит, есть мера всему. Не ожидает ли, что притащусь к ней умаливать о милости? Это слишком много». Этого не будет. После уверений моих, после доказательств страстной любви и клятвы она должна была не раскрывать прошлого, не дотрагиваться до этой опасной струны. Что же она делает? Выкапывает в навозной куче старые грехи мои, везде чутьем отыскивает их следы. И где же наводит справку о поведении мужа? У своей барской барыни – у сквернавки, которая продавала меня злейшему врагу моему, на которую плевать гадко дойти до такого унижения. Отныне я сам не хочу ее знать. Что за жена? Пускай себе живет на здоровье у своего братца, да распускает басня о муже, да себе и людям на потеху молюет его сажей с ног до головы. Нет, Мария Рица на ее месте не то бы сделала. О, эта душа возвышенная, рядовая Да много ли мариориц на свете? И я пожертвовал ею, неблагодарный. Но, прибавил он, успокоившись несколько от сильного душевного волнения, в которое бросила его ужасная посылка, я исполнил долг свой, не пойду назад, пускай вина будет не на моей стороне этот же день сюда доставил ему другого рода послание. Оно было от княжны Лилемика. «Мне все известно», — описала она, — «все. И предложение государыни, и любовь к тебе, жены, отношения твои к ней. Не хочу быть причиной твоего несчастья. В сердце моем отыскала я средства помочь всему, но я сама должна с тобою переговорить. Тайну мою не доверяю ни бумаге, ни людям. Будь у ледяного дома». К стороне набережной в двенадцать часов ночи. Теперь никто не помешает. Да, никто не помешает. Ее ангела-хранителя уж нет. Сумасшедшая мать сидит в яме. Что ей мать? У нее в мире никого нет, кроме него. Он один для нее, все. Закон, родство, природа, начало и конец, альфа и омега ее бытия, все, все. О, это пишет иначе, сказал Волынский. Буду, непременно буду, хоть на зло той